Глава 20. Мне доводилось читать об этом городе, и, если честно, я рассчитывал тут увидеть развалины. Все же тут проходил штурм города, причем архимаги тут столетия назад разгулялись не на шутку. Только вот реальность оказалась совсем другой. О развалинах не могло быть и речи. Издалека город вообще выглядел абсолютно целым. Даже не было видно, что стены хоть местами были разрушены. Такое ощущение, что жители покинули этот город только пару дней назад. С высоты город был как на ладони. Его можно было рассмотреть полностью. Наверное, если бы тут росли растения, то он был бы даже красивым. А так что-то не хватало. Тут было две стены, как и в моей столице. А в центре города еще и огромный замок, в котором, как я понимаю, и был проведен опасный ритуал. Герцогство на самом деле было богато раз в городе так много было больших домов. Да и домики, которые ютились недалеко от внешней стены, тоже не были похожи на халупы. Довольно-таки добротные строения. Кстати, они тоже были целы. Тут вообще ничего не говорило о том, что тут была серьезная битва. Неужели мертвяки все разрушенные строения умудрились восстановить? Только вот зачем им это? Странно. «Глазам своим не верю», – пораженно сказал Лерон. «Надо же». Кому расскажу, сроду не поверят». «Поверят», — улыбнулся я, — «ты тут не один». Наша армия встала, рассматривая город, о котором ходило множество всяких легенд и сказок. Кто-то трепался, что тут имеются просто несметные сокровища, которые остались со времен древности. Кто-то на полном серьезе болтал, что и мертвяки все драгоценности сносят сюда, поэтому улицы едва ли не золотом завалены. В общем, каждый болтал, что ему в голову придет. Естественно, хватало и всяких страшилок. Мол, в городе такие твари, которые просто неуязвимы для оружия. Да и магия на них вообще не действует. Так что много было сказок, с помощью которых пугали непослушных детей. Вот вся армия и замерла, рассматривая такое диво. Даже об усталости забыли, а некоторые даже рот раскрыли от удивления. Вроде бы все знали, куда мы идем, но вот мало кто верил, что эта затея удастся. Удалось. По крайней мере, легендарный город мы увидели. А вот сможем ли его разрушить, уже от нас зависит. «Выдвигаемся!» – заорал Рагон. Его приказ подхватили остальные аристократы, в том числе и я. «Давай, Лерон, командуй!» – сказал я. «Нужно укрепление строить. Уверен, этот город не так пуст, как на первый взгляд кажется». Армия пошла дальше. Нам нужно было установить еще одну и последнюю крепость. Да и артефакт тоже. Причем чем быстрее, тем лучше. Вроде бы до этого солдаты шли молча, с угрюмыми лицами. А вот сейчас армия шумела. Похоже, болтали все. Спешили поделиться своими впечатлениями от увиденного. Да, уверен, что участники похода первое время будут самыми желанными посетителями во всех трактирах. К городу мы подошли не самые первые. Дело в том, что наша армия шла не по главной местной дороге, а по второстепенной. А вот армия императора оседлала главную дорогу, так что и дошла быстрее нас. Мы их увидели вдалеке. Там уже вовсю шла стройка. Люди готовились к обороне и осаде. Видно, они подошли несколько часов назад. Как и в прошлый раз, первым делом установили артефакт. Я не стал ждать, когда строительство стен закончится. Мои пушкари тут же стали готовиться к бою установили свои подставки и теперь заволакивали туда пушки, причем большинство из них было повернуто в сторону города. Разумное решение, особенно если учесть, что на стенах суетились какие-то фигуры, причем их было много. Похоже, что нежить готовилась дать отпор живым людям. Надо же, не зная я, что город мертв, то подумал бы, что там собрались простые жители, которые хотят защитить свой дом. В армии императора тоже явно заметили, что мы подошли. Но гонцов пока не было. Видно, теперь все будут ждать, когда мы отдохнем, и тогда начнут решать, что делать с городом. Вообще стены у столицы мертвого герцогства впечатляли. Они были высокие, даже выше, чем у меня. Так что я даже не знал, как мы их штурмовать будем. Хотя у нас есть пушки, так что возможно, что будем их просто разрушать. А потом уже начнем продвигаться вглубь города. Вблизи уже отчетливо было видно, что на стенах имеются человеческие фигуры, закованные в доспехи. Лерон даже предположил, что это, возможно, бывшая императорская армия, та самая, которая попала под действие ритуала. Надеюсь, что больше никто тут такой ритуал не проведет. Не хотелось бы мне стать нежитью, как и эти несчастные. Взглянув на город магическим зрением, я замер. В центре города, из замка, вырвался огромный черный жгут. Метров двадцать в диаметре, который поднимался высоко в небо. От него в разные стороны уходили жгуты поменьше. Такое ощущение, что это какое-то дерево растет. Четыре дня спешно строили крепости. Уже подошли все отряды. Нам об этом сообщил гонец. Хоть мы видели всего пять армий, видно остальные пришли гораздо левее того места, где мы стояли. Все активно стали укрепляться и готовиться отразить нападения с любой стороны. Хотя, похоже, вся армия нежити, которая осталась цела, заперлась в городе и там готовилась дать бой. Нужно отметить, что сейчас артефакты справлялись со своей задачей с большим трудом. Например, от мертвого пятна смогли освободить пространство только до стены города. Дальше, видно, не хватало сил. Я надеялся, что со временем и за стены действие артефакта распространится, но ошибся. Хотя через неделю весь город стал отрезан от остального пятна. Получается, что сейчас мы освободили практически все герцогство, кроме столицы. Но думаю, сейчас император думает, как и ее вырвать из лап нежити. Опять же, мы для этого сюда и шли. Так и оказалось. Вскоре император пригласил нас к себе в лагерь на совет. Нас это архимагов и аристократов от графов и выше, у кого дружины с собой были большие. Естественно, на это почтенное собрание пошел и я. В первую очередь, господа! «Хочу вас поблагодарить за верную службу империи», – начал глава государства. «Думаю, что все присутствующие понимают, какое важное дело мы затеяли. Сейчас же у нас осталась последняя задача. Нужно как-то уничтожить последствия ритуала, а для этого требуется как-то добраться до центра города». «Итак, какие будут предложения?» «Думаю, что нарушить действие ритуала проблем не составит. Все же любой ритуал можно испортить». Достаточно просто изменить структуру его действия. Выдал мудрую мысль наш некромант. Это тут всем известно, поморщился император. Видно, его некроманты достали за время похода. Вот и сейчас один чушь сморозил, как будто у нас проблема только в том, чтобы ритуал разрушить. Как нам добраться до центра города и желательно сохранить как можно больше жизней солдат? Ваше императорское величество, встал со своего места Рагон. «Думаю, что нужно уничтожать город полностью. Сначала внешнюю стену, а потом уже то, что находится за ней. Иначе мы тут всю армию положим, штурмуя большие дома, в которых наверняка будет полно монстров. Вон пушки графа справятся с разрушением неплохо». «Вы хоть представляете, сколько на это огненного припаса уйдет?» – возмутился герцог. «Я уже знал, что это был командир артиллерии. Пусть с империей еще подвезут». Тем более, насколько мне известно, уже отправили гонцов с таким приказом, — отмахнулся Рагон. Другим способом избежать больших потерь мы просто не сможем. Рагон уселся на свое место. Дальше стали высказываться остальные. Я же сидел и слушал. Некоторые вообще бредили по полной. Например, один никак не хотел разрушать дома. Мол, что мы грабить будем? Хочется из похода с добычей вернуться. А тут много чего ценного. Похоже, что этому придурку вообще наплевать на людей. Лишь бы свои карманы набить. Хотел я было выразить свое негодование, Дорогон опередил. Он просто посоветовал этому аристократу заткнуться и идти сказки почитать про то, что весь этот город золотом завален. Тем, кто захочет пограбить, можно просто заняться раскопками завалов. Ну и искать целое имущество. В результате решили вынести одну из стен пушками потом развивать наступление вглубь города, при этом тащить орудие с собой, с рубежа на рубеж. Благо возвышенности там будет много, так что будет куда установить артиллерию. Опять же, на небольшие строения никто тратить ядра не хотел. Это лучше в местные богатые дворцы нос не совать. Ранним утром едва только войско позавтракало, как заговорили пушки, начали разрушать стену, где располагались городские ворота. Залп следовал за залпом. Не знаю, от старости или из-за того, что внешняя стена города была слабой, но разрушаться стена стала довольно-таки быстро. Ворота вообще снесли первым же залпом, как и решетку за ней. К обеду стена уже была разрушена на большом участке, похоронив под собой множество мертвяков. Залпы, которые уже порядком надоели, прекратились. Воины уже стояли на готове, ожидая, когда осядет пыль. Наконец заиграла сигнальная труба, и солдаты рванули к развалинам. К сожалению, кучи были большими, а за ними не было видно, что происходит. Это и сыграло злую шутку. Вместе с солдатами пошли и архимаги, которые перед тем, как воины полезли на завалы, залили магией внутренний двор, разгоняя там всех, кто мог спрятаться. Только вот и нежить не была глупой. Видно, часть оттянулась вглубь города, а когда люди сунулись на территорию города, как она тут же атаковала. Солдаты попытались было сдержать напор, но куда там, оборона тут же была прорвана и пришлось им оттягиваться назад. Благо, что пушкари начали бить поверх голов картечью, так что монстры не решились преследовать отступающих. Следующую атаку предприняли буквально через полчаса. Только на этот раз едва только солдаты поднялись на завалы и к ним снова побежали монстры, как стрельбу начала артиллерия. Все так же поверх голов воинов, пока в бой вступила только армия под командованием императора, остальные замерли на своих позициях. На этот раз с большим трудом, но удалось проникнуть в город. Нежить ушла вглубь улиц, так что теперь на уцелевших стенах вовсю шла рубка с нежитью, которая защищала эти стены. Император не пожелал разрушать все стены, потому что на них можно было установить пушки, так что можно будет обстреливать город до второй стены, прикрывая своих штурмующих солдат. Вскоре одна из уцелевших стен была взята, причем как раз напротив нас, так что пришлось и нам немного поработать. Чтобы не лезть в проем, где и так была серьезная толкотня, мы полезли на стены по веревкам, которые нам скинули. После этого стали затягивать туда пушки, также веревками. Тяжелая это была работа, у солдат едва жилы не скрипели от натуги, но справились и с этой задачей, после чего развернули наше орудие вглубь города, нацелили на улицы и изредка начали засыпать их картечью, когда там монстры появлялись. Даже прошлись и по соседней стене, благо угол позволял, так что и своим боевым товарищам, которые рубились в ближнем бою, помогли. Понемногу бои за внешнюю стену закончились. Потери мы при этом понесли немалые, так что радости у нас было мало. Благо, что сейчас раненых можно было быстро вынести в крепости, где им оказывали помощь. Сразу же все почувствовали действие мертвого пятна. Хотя во время боя было полегче. Некогда было обращать внимание на беспокойство. Нужно было снежить и рубиться. Дальше войско стало действовать согласно плану. Пушкари просто разносили в щебень крупные строения. Все, до которых только могли дотянуться. Тем временем и с другой стороны города стояла стрельба. Там тоже удалось прорваться за стену и закрепиться в городе. В первый день мы не стали дальше лезть. Решили переночевать на этих рубежах. А завтра приступить к зачистке оставшихся зданий. Ночью нас попытались выкинуть из города. Монстры навалились огромной толпой. Благо, что светло было, так что наши пушкари работали без всяких помех. Потери понесли немалые но все же смогли удержать захваченные позиции. Хотя ночную вылазку нежити не пережило несколько тысяч человек. Теперь уже и мои солдаты несли серьезные потери. Не удалось избежать этого, к моему большому сожалению. Утром воинов, которым пришлось ночью сражаться на территории города, заменили свежими силами, теми, которые в это время находились на территории крепостей, и хорошо отдохнули. Опять же, действия мертвого пятна они так не чувствовали, как другие, так что теперь им пришлось заняться делом. Чтобы полностью освободить от нежити площадь от первой до второй стены, ушло четыре дня. Практически во всех уцелевших зданиях находилась сильная нежить, которая выскакивала, едва солдаты приблизиться. В общем, работа была крайне тяжелой, несмотря на активную помощь архимагов. Мне тоже пришлось работать вместе со всеми, прикрывая штурмующие группы. Но все же вскоре нежить убралась за второе кольцо стен. Тут отметились и вражеские некроманты, пытаясь обратить наших солдат в нежить. Только вот они решили со стен заклинаниями побросаться. Так что получили несколько залпов картечью и попрятались. Стали наносить удары из-за стены, по площадям. Только вот им не позволяло нанести нам вред большое расстояние. Около самой стены строений не было, а ближе мы просто не совались. К нам из империи пришло подкрепление. Как оказалось, войско нежити удалось разгромить около одной из крепостей. Причем пушки там играли не самую первую скрипку. Маги справились. После этого кто-то принял решение оказать нам помощь. Хотя никто даже и не предполагал, что мы тут уже вовсю столицу мертвых штурмуем. Вместе с солдатами прибыли и припасы. Продовольствие и заряды для пушек. Последнее радовало больше всего, потому что уже начали испытывать дефицит, хотя император уже отправил гонцов в столицу с приказом немедленно доставить еще. Похоже, что глава государства не верил в то, что мы сможем взять замок, думал, что будет долгая осада, а осаждать мертвых – неблагодарное занятие. Штурмовать вторую стену, несмотря на прибывшее подкрепление, было намного сложнее. Тут и сказывалась неприличная близость начала мертвого пятна, отчего люди становились гораздо слабее. Даже мои артефакты разрядились буквально за пару суток, так что я помочь ничем не мог. Да и сами стены были намного прочнее, чем внешнее кольцо, хотя удалось их разрушить. Но дальше мы стали нести просто невероятные потери. Девять раз солдаты пытались ворваться за стены, но их оттуда вытесняли. Не помогали ни архимаги, ни пушки. Дело в том, что тут нужно было стрелять вверх, чтобы поддержать войска. Но, видно, урон орудия наносили невеликий. Пробовали и наши архимаги отличиться, но тоже без видимого результата. Армия таяла буквально на глазах. Только после десятого штурма обозленные солдаты смогли ворваться на стены и выбить оттуда нежить. После этого на уцелевшие стены затащили пушки. Перед нами располагался местный богатый квартал с красивыми замками. Тут и сады раньше были, только сейчас ничего не росло. Да, похоже, тут жили очень богатые граждане, так что части аристократов снова захотелось взять трофеи. «Ваше императорское величество!» – завел старую пластинку один из таких умников. «Нужно штурмовать эти дворцы, не стоит их разрушать. Требуется хоть как-то возместить затраты. Да!» — невозмутимо кивнул император. — Вы правы. Требуется штурмовать дворцы. Что-то я на самом деле не думаю о том, что все во время этого похода поиздержались. Завтра утром вы, господин граф, берете своих солдат и начинаете штурм ближайшего замка. Мы же посмотрим, как у вас это получится. — Ваше императорское величество, — заблеял тот, — но у меня мало воинов. У вас достаточно войск, чтобы взять один дворец. Тем более они не сильно-то и укреплены. Или ты хочешь за счет моих солдат сундуки набить? Они будут тебе барахло таскать. Просто я думал... Я все сказал. Готовьтесь к штурму. Утром всем удалось убедиться, что не стоит соваться в эти дворцы. Войско графа полегло почти полностью. Только часть смогла удрать обратно. Как оказалось, монстров в этих дворцах было много. Жаль было солдат. Зато желающих спорить с императором больше не было. На самом деле, можно будет потом просто разгребать понемногу развалины, убивать уцелевших монстров и собирать уцелевшие вещи. Сутки артиллерия разносила здания. Канонада вообще не замолкала. Тут на небольшом участке были собраны тысячи орудий, которые методично превращали величественные дворцы в щебень. Только после этого армия двинулась дальше. Конечно, и тут мы понесли немалые потери, потому что часть монстров все же уцелела, так что приходилось их добивать, когда они выскакивали из развалин. Хотя тут было немного проще. Все же не было таких плотных построек. Тут же господа жили, которые не любят ютиться в тесноте. Теперь перед нами остался один замок, и тут нас ждало интересное открытие. Ворота были распахнуты, да и внутри никого не было видно. Несколько солдат попытались пройти внутрь на разведку, только вот они буквально за несколько секунд превратились в нежить, как будто пересекли какую-то невидимую черту. Хотя в магическом зрении ничего не было видно, вокруг стояла чернота. Естественно, после такого желающих идти внутрь не оказалось, причем мертвяки тоже выскочили оттуда, как ошпаренные, и заспешили к нам, где и сложили свои головы. Может быть, там вообще никого нет? — предположил я. — Не похоже было, что мертвяки там себя увереннее чувствуют. Если бы я знал, — вздохнул Рагон, задумчиво рассматривая огромный черный столб, который маячил перед нами. Видно его было только одаренным. Самое страшное, что у всех солдат, которые сунулись на территорию дворца, были защитные амулеты от некромантии, причем десятой ступени. Защита оказалась разряжена за секунды. Едва только они шагнули в эту черноту. «О, некроманта послали!» прокомментировал я, когда увидел, как к воротам неуверенно семенит молодой некромант, совсем слабый. Он шагнул внутрь, постоял, потом прошел немного дальше, а потом выскочил обратно и побежал к тому месту, где стоял император. «Значит, некромантам это пятно не грозит!» пробормотал Рагон, а потом внимательно посмотрел на меня. «Интересно!» А как дела обстоят с универсалами? Да не бойся, не собираюсь я тебя туда посылать. Не собирается он. А вот наш император, козел этакий, очень даже собирался, хотя и выбор был небольшой. Или я, или рагон. В общем, примчался гонец с приказом. Мол, давай, граф, сходи, глянь, что там. Даже с такого расстояния глава государства мог увидеть, что я думаю о таком приказе. Но делать нечего, пришлось идти. Приблизившись к воротам, я посмотрел назад. На меня смотрела толпа людей, что приятно. Рагон следом послал Ленси, или она сама решила так. В общем, надеялись меня спасти, если что-то пойдет не так. Я сунул руку в черноту, которая стояла сплошной стеной, если смотреть магическим зрением. Причем она начиналась сразу же от ворот. Ничего не произошло. Собрав всю свою храбрость в кулак, я шагнул внутрь. Снова ничего только защитный амулет на груди нагрелся, что говорило о том, что он разрядился. Я даже прошел немного дальше, чем некромант. Походил немного, ничего интересного не увидел и вернулся обратно. «Ты как?» — спросила меня Ленси, которая стояла метрах в двадцати. «Нормально. Только ты туда не вздумай идти». Даже и не планировала. Естественно, не все так хорошо было. В этой черноте я испытывал ужас. Да такой! что у меня мурашки по спине бегали. Так что хотелось завизжать и рвануть обратно. Естественно, об этом я сообщил императору, который тоже с любопытством смотрел на меня. Самое печальное, что гархи даже за мной в черноту не пошли. Они суетились поблизости, выли, но следовать за хозяином не хотели. Линда так вообще схватила меня зубами за накидку и потянула назад, когда я стал приближаться к пятну. Пришлось прикрикнуть. «Может, попробовать туда гарха закинуть?» предложил императору один из графов, мой старый знакомый Луан, олень винторогий. «Может, тебя туда закинем?» тут же разозлился я. «Или ты только языком молотить горазд «Успокойтесь!» прикрикнул император, поняв, что у нас может продолжиться пикировка. Гархов туда не пытались засунуть. Впрочем, больше вообще туда сегодня никто не пошел. Только вот вечером, когда армия заняла позицию на стенах, Император собрал сильных некромантов, ну и нас с Рагоном на почтенное собрание пригласил. В общем, нам было приказано войти в это пятно и сделать так, чтобы этот черный жгут исчез. То есть разрушить проведенный ритуал. Хотя наставник вроде бы говорил, что это несложно. Только вот нам придется идти туда без прикрытия воинов. Да и амулетов на нас не будет. Они сразу же разряжаются. В общем, оставалось только надеяться, что там не осталось мертвых некромантов и тварей, иначе все мы покойники. Хотя император сначала хотел отправить только меня, но Рагон сам вызвался идти со мной. Часть наших некромантов тоже пошло в пятно, на всякий случай, мало ли чего. В общем, на следующее утро мы пошли в пятно. Гархи снова пытались было воспрепятствовать этому, бегали, суетились, а когда я скрылся из вида, то завыли дурными голосами. «Хе-хе! Чтобы императору там тоже было дискомфортно!» Шли по большому замку мы медленно. С каждым шагом все сильнее и сильнее ощущая серьезное давление. Вокруг никого не было. Да и пыль, которой было по колено, говорила о том, что тут давно никто не ходил. Вообще никаких следов. Нескольким некромантам пришлось повернуть назад. Они просто не могли идти дальше. Задыхались. Так что дальше нам пришлось идти впятером. Причем трое были представителями нашего войска. Я, Рагон и Раст. Тот самый сильный некромант, которого мне наставник сватал. Нам было тоже очень тяжело. Горло как будто тиски сдавили. Так что с трудом удавалось дышать. Впрочем, не только мне поплохело, но и остальным. Но пока было терпимо. Мы поднялись на второй этаж. Именно оттуда в небо поднимался невероятных размеров жгут, который можно было заметить издали даже не приближаясь к городу. Он уходил вверх на несколько сотен метров. Вот тут было видно, что бой когда-то прошел. Часть мебели была разрушена. Да и доспехи, похоже, валялись неизвестно сколько времени. То и дело мы об них спотыкались. «Стоп!» – скомандовал Рагон, когда мы приблизились к одному из центральных залов. «Что?» – спросил я. «Тоже плохо стало?» «Нет. Следы». Действительно, было видно, что тут кто-то недавно ходил. Причем такое ощущение, что этот кто-то прошелся немного, а потом передумал и вернулся в комнату. Мы переглянулись и тихо двинулись дальше. Я же в руки взял заряженный арбалет. Вообще в замок шел без доспехов. Нет, не потому что был очень смел. Просто без них будет легче ноги уносить. А это немаловажно в данной ситуации. Мы аккуратно зашли в очередную комнату, точнее в зал, где и замерли потому что тут следов хватало, а вот того, кто их оставил, не было видно. Зато я сразу же увидел какие-то рисунки на полу. А когда глянул магическим зрением, то понял, что сейчас мы вплотную подошли к месту проведения ритуала. Это было единственное чистое место. «Давно ко мне в гости никто не захаживал», услышал я скрипучий голос, и из темноты вышло нечто. Назвать трехметрового гиганта человеком я не мог. Первый раз такого высокого вижу. Даже больше трех метров. Остальные тоже потрясенно замерли. Даже урагона по лицу скользнуло изумление. Здравствуйте, кивнул я. Очень рад вас видеть. Очень рад? Не переживай, малыш. Это ненадолго. Более старшие и опытные товарищи стояли столбами и молчали. Вообще ничего не предпринимая. «Хотя бы разговор поддержали. Я тоже понятия не имею, что говорить». «Как тебя зовут?» — спросил Рагон, который первый отошел от ступора. «Я Люк, хозяин земель, где вы безобразничаете». «Надо же!» — удивленно сказал Рагон. «А я думал, что тварь, которая устроила столько бед в империи, давно подохла». «Не подохла!» — закхекало чудовище. «Причем и вас переживу!» Больше Рагон говорить не стал. Нет, он открыл рот, только вот вместо слов метнул какое-то заклинание. Точнее, попытался это сделать, потому что этот урод, похоже, успел его развеять. Следом вступили в битву и наши некроманты. Причем, если они пока не могли атаковать, то вот люк был таким шустрым, что успевал и развеивать заклинания, направленные на него, и еще атаковать умудрялся. Мне же тут вообще нечего было делать потому что тут вообще никаких жгутов не было, кроме черных. А из меня некромант никудышный, так что пришлось вскинуть арбалет и выстрелить в голову супостату. Убить я его не смог, не получилось в глаз попасть. А щека, куда прилетел болт, похоже, у этой твари была очень крепкая, потому что он в ней и застрял. Зато я привлек к себе внимание такой необычной твари, так что пришлось отпрыгивать в сторону, чтобы не помереть. Серьезные заклинания тварь не использовала. Точнее, по большим площадям не била. Видно, на самом деле боялась испортить проведенный ритуал. Вон рисунки какие-то. Похоже, их нужно стереть или еще что-то сделать. Благо, что пока тварь отвлекалась, несколько ударов некромантов достигли цели. Заставили пошатнуться тварь. Видно, пробили личную защиту. Едва только я остался без внимания, как тут же перезарядил арбалет, прицелился... И повторил процедуру. Болт снова попал в голову. На этот раз я едва своей дурной головы не лишился. Благо успел присесть, чтобы не попасть под действие какой-то черной нити. Наши архимаги тоже не лютовали. Если разойдутся, то могут и крышу нам на голову уронить. Так что они тоже били точечно. Этот люк был силен. Он противостоял сразу четырем архимагам и был сильнее. Похоже, что их выручал только боевой опыт. Сомневаюсь, что эта тварь, постоянно находясь в этой комнате, устраивала с кем-то поединки Только с пятой попытки мне удалось попасть этой твари точно в глаз Отличный выстрел Она взвыла и схватилась за болт, который застрял в глазнице Тут же на нее обрушились мощные заклинания, которые он не мог развеять Я же сбоку стал забегать на тварь, чтобы добить ее мечом Удалось нанести всего один удар и отрезать этому люку несколько пальцев Он решил отмахнуться от меча. На этом мои успехи закончились. Я даже не заметил момент магического удара. Просто почувствовал резкую боль в ногах, чуть пониже колен, после чего упал на землю. Только тут я с ужасом обнаружил, что у меня срезало обе ноги, как бритвой. Я закричал дурным голосом. Боль была невыносимой. К тому же ноги с места разреза стали тут же покрываться черными пятнами. Да и гноиться начали, как будто рану нанесли давно. Краешком уплывающего сознания все же удалось увидеть, как четверо архимагов добили некроманта, после чего в голове пронеслась мысль. «Все, отбегал свое, граф!» Император стоял и смотрел на ворота замка, морщился, изредка переходил на магическое зрение и наблюдал за огромным жгутом. Настроение у него было отвратное. Да еще и гархи выли не переставая. Надо же, он и представить себе не мог, что эти твари могут выйти на одной ноте вообще не переставая. Да так визгливо, что тошнить начинало. Группа магов ушла в замок минут двадцать назад. А минуту назад большая их часть вернулась обратно. Чем еще больше испортило настроение. В сторону замка, похоже, глядело все войско. Даже маги жизни глазели на жгут в надежде, что он вот-вот исчезнет. Хотя мало кто в это верил. Все как во сне было. Только вот несмотря на большую толпу одаренных, первыми изменения почувствовали гархи, которые за короткое время успели всем надоесть. Они неожиданно разом заткнулись. А потом вскочили на ноги и рванули со всех ног в замок, в который совсем недавно заходить не желали. «Боги!» – пробормотала Стелла. У этих пройдох опять, похоже, все получилось. Глянув на жгут, император с невероятной даже для самого себя радостью увидел, что жгут, совсем недавно такой огромный, начал понемногу истончаться. Конец девятой книги. Продолжение следует.